На нашей стране были министр внутренних дел, шталмейстер, личный секретарь герцога и наставник наследного принца. Тогда как к французской партии примыкали министр иностранных дел, супруга главнокомандующего, служившего при Наполеоне, и гофмаршал со своей супругой, которая была рада возможности получать из Парижа последние фасоны, и всегда выписывала их и свои шляпки через курьера месье де Макапо. Секретарем его канцелярии был маленький Гриньяк, молодой человек, лукавый как сатана и рисовавший всем в альбомы карикатуры на Солитера. Их штаб-квартира и табльдот находились в отеле «Парижское подворье», второй из городских гостиниц. И хотя на людях эти джентльмены были, разумеется, вынуждены соблюдать все приличия, однако они постоянно ранили друг друга эпиграммами, острыми как бритва так двое борцов, которых я видел в Деваншире, нещадно колотили друг друга по ногам, в то время как лица их оставались невозмутимо спокойными. Ни солитер, ни макаба никогда не отправляли своим правительством депеш, не подвергая соперника яростным нападкам. Например, наша страна писала так: Интересам Великобритании в этом государстве, да и во всей Германии, грозит серьезная опасность в связи с деятельностью нынешнего французского посланника. У этого человека столь гнусный характер, что он не остановится ни перед какой ложью, ни перед каким преступлением ради достижения своих целей». Он отравляет умы здешнего двора, настраивая их против английского посланника, представляет поведение Великобритании в самом злостном и отвратительном свете и, к несчастью, пользуется поддержкой министра, невежество которого общеизвестно, а влияние талитворно. Французы же высказывались следующим образом. «Господин де Солитер продолжает придерживаться своей системы глупого островного высокомерия и пошлых инсинуаций по адресу величайшей в мире нации». Вчера мы слышали его легкомысленные отзывы о ее королевском высочестве герцогине Берийской. Ранее он оскорбительно говорил о доблестном герцоге Ангулемском и осмелился инсинуировать, будто его королевское высочество герцог Орлеанский замышляет заговор против августейшего трона Лилий. Он щедрую рукою сыплет золото всем, кого не могут запугать его бессмысленные угрозы. Тем или иным средством он сманил на свою сторону продажных любимцев здешнего двора. Словом, пумперникель не дождется покоя. Германия — порядка, Франция — уважение, а Европа — мира, пока эта ядовитая гадина не будет раздавлена. И так далее. Когда та или другая сторона посылала особенно пикантную депешу, слухи об этом неизменно просачивались наружу.